Неон смотрел ему вслед, пока тот не исчез в дверях, которые открыл ему специально поставленный стража. После этого порочек прошёл мимо выстроившихся в ряд пленных. "Господа, вы полагаете, что вы интеллигенты? А я вам скажу, что вы такое? Сволочь вы, сволочь, дрянь собачья". Пристально глядя на них, взволнованно закричал он. "Вы думаете, что раз есть среди вас люди в чине младшего унтера, старшего унтера, студенты, Так и работать не надо. Уже и в отхожее место не ходите по-человечески, а около бараков начинаете гадить как скот. Вы предпочитаете замёрзнуть в бараках, чем принести себя хабку дров. Вы пленные, а хотите здесь жить так, чтобы за вами ухаживали как за детьми, господа. Вы люди учёные, образованные, так слушайте, что я вам говорю. А то, что вы не ходите работать, вы не имеете больше цены, чем собака. 200 человек из вас заявили себя унтер-офицерами и интеллигентами, только потому, что вы принципиальные бездельники и ничего не хотите делать. Из всей массы среди вас нашёлся только один, который не побоялся работы. А я вас научу работать, потому что работать надо. Что же вы? 200 человек хотите, чтобы на вас мы работали? Эй, ребята, затрещал он казакам. Дайте-ка вот этой половине мёты и лопаты, а другая половина будет носить дрова и складывать их в сажане. А к вечеру здесь не было ни саринки, от кое-где места вычистить, посыпать песком. Вот там дрова, и он показал на огромные кучи дров у дороги. После их наколят и сложат возле барака. А кто работать не будет, того постигать нагайкой, на мою ответственность. Парочек взял под козырёк, щёлкнул шпорами и ушёл. А казаки раздали пленным лопаты, пилы и топоры. Вечером, когда они вернулись со швейком, за исключением Горжина, никто не хотел разговаривать. Вот тут кусок колбасы. Я, конечно, убежал с работы. В городе много отелей и ресторанов. Опять начнём зарабатывать. Но чёрт возьми, досталось же нам на этой работе зашепталон. На другой день Воробцов пришёл опять. Господа, сегодня нет работы. Чаю попили, да? Ну, хорошо. Каждый возьмите по мешку. Казаки вас доведут до песчаника. Туда будет вёрст 15. Там наберёте песко, принесёте его в мешках и посыплете вокруг барака. А на третий день он пришёл и похвалил. Хорошо сделали. Сегодня опять за песком пойдёте. Там наберёте, домой принесёте, а после обеда принесёте опять. Да-да, господа. Нужно разогнать кровь. Дома не вернулись замёршие, обветренные в то время, как швек сидел возле печки, и играл с русскими солдатами в карты. Из-за этого все на него злились, Пескун с ним не разговаривал. Марк его избегал, и только Гордан рассказывал ему обо всех приключениях дня. Через пару дней после этого в бараках появились эмисары, отбиравшие и уводившие за собой записавшихся добровольцев в полк. Добровольцы уехали ночью, и к утру в числе других вроде уже не было ни Маррика, ни Пескуна. Когда швек пошёл за кипятком, Чайники он нашёл свёрнутую записку. Милый товарищ, не сердись на нас, как мы не сердимся на тебя. Всё время быть вместе не можем. Идём в дружиники. Всё равно быть убитыми там или подохнуть здесь, но так жить нельзя. И месара обещали хорошие обеды, и говорили, что добровольцы пользуются успехом среди женщин. Марик идёт со мной. Ну, прости нас. А если здесь мы не встретимся, то всё же, я верю, мы увидимся. И П. Прочитав записку бравого солдата Швейка, вытер крупные слёзы и вздохнул: "Да, он прав. Мы не можем быть сюда вместе, ведь мы не близнецы".